Слон и моська По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны и в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться, ну так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться! И шавка говорит, тебе с слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эх, эх, ей моська отвечает, вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона.